Проблема переписки. Первые три недели самые трудные. Я имею в виду период, когда вас еще мучает совесть, что вы не ответили на письмо. После трех недель вам вдруг становится легко, отвечать уже поздно. Ну, прямо гора с плеч. Это прекрасное мгновение, но чтобы его достичь, надо обладать мужеством. Месяц тому назад тетя Мэйбл прислала мне галстук. Всем известно, что женщины вечно покупают не тот галстук, и тетя Мэйбл прислала мне галстук. Всем известно, что женщины вечно покупают не тот галстук, и тетя Мэйбл не является исключением. Однако ответить ей было надо. — Ты должен написать и поблагодарить за подарок, — говорили мне дома, поглядывая на галстук, лежащий на столе. Само собой, — отвечал я беспечно. желудок мой был беконом а душа благими намерениями. Сегодня же и отвечу». В течение четырех дней мне удавалось без особого труда забыть о галстуке. На пятой мои домашние спросили. «Ты еще не написал тетю Мэйбл?» «Нет», — ответил я, — «но обязательно напишу». «Когда?» «Завтра вечером». Вот тут-то и начались страдания. Галстук тети Мэйбл стал буквально преследовать меня. Я вдруг вспоминал о нем во время работы и обливался холодным потом. Я еще не ответил тете Мэйбл. В кино в самый разгар любовных сцен мне вдруг являлся этот галстук. Я сжимал кулаки, морщился и, запрокинув голову, стонал. Потом, стиснув зубы, забывал о нем. Каждый вечер домочадцы безжалостно допытывались. Когда ты собираешься ответить тете Мэйбл? Ты еще не поблагодарил тетю Мэйбл за галстук? Не забудь, сегодня ты должен написать тете Мэйбл. Прошло уже полмесяца, как тетя Мэйбл прислала мне галстук. Я начал худеть. Один вид письма, пришедшего вместе со злополучным галстуком, заставлял меня вздрагивать. При взгляде на любой списанный клочок бумаги, я чувствовал, как сердце мое замирает по крайней мере на 6 секунд. Я не мог пройти мимо магазина галстуков, чтобы в окне его мне не почудилось глядящееся укором лицо тети Мэйбл. Иногда... Сидя в трамвае, я вытаскивал из кармана ее письмо. Завтра бормотал я несно завтра я на него отвечу. На третью неделю в моем состоянии появились признаки улучшения. Намочаться прониклись ко мне презрением и перестали меня упрекать. Я мог спокойно думать о том, что должен ответить тетя Мейбл. Я снова почувствовал интерес к друзьям и даже обсуждал с Джожем галстуки, не вспоминая при этом о тете Мейбл. На четвертую неделю я обрел свою прирожденную веселость уже не терзался при виде письма, а смотрел на него, как на что-то, относящееся к далекому прошлому. Она сама уже успела о нем забыть, уверял себя я. Те, кому доводилось испытывать подобные чувства, могут себе представить, с каким удовольствием повторял я про себя эти простые слова». Сегодня я разорвал письмо и теперь с нетерпением жду нового подарка от тети Мэйбл. Вот тогда, наверное, отвечу.